Гильдия художников была скромной. Хотя общественное мнение не принимало её всерьёз, члены гильдии не ощущали себя одиночками. Другими словами, не испытывали того чувства, которое было для нидерландцев невыносимо. Пристрастия толпы определяли вкус художника. Нидерландцы любили правильность линий, богатство красок и отвергали сентиментализм и тем более мистицизм. То, что сегодня называют реализмом голландской живописи, не более чем отблеск этого союза художника и его окружения. Работы живописцев доходили до покупателя через руки армии посредников. Картины продавались также на ярмарках и привлекали заезжих купцов. Хотя цена могла показаться высокой, в Испанской Бельгии картины стоили дороже. Этот экономический фактор способствовал развитию голландской школы. Пластика обнажённого тела не вызывала интереса. Единственный человеческий тип, заслуживавший внимания, — это гражданин, мужчина в обычном платье и обыденном окружении. В этом отношении наблюдался отрыв от возрождения особенно итальянского, у которого голландские художники многому научились, по-прежнему отправляясь на этюды в Рим. Голландцы изображали на своих итальянских работах крестьянку с кувшином, торговца-разносчика, пастуха и стада, живые типы, пришедшие из уличных впечатлений и вобравшие в себя лучи южного солнца, которого так не хватало Нидерландам. Аллегория, мифология, символы и другие производные академической школы играли в голландской живописи второстепенную, ничтожную роль. Пейзаж утратил аспект космической сутолоки, характерный для работ Брейгеля. С 1600 года усилие направлялось на поиск форм и красок, а также распределение декоративных элементов на площади платна. Спустя 30 лет внимание уделялось стиранию контуров и игре монохромного освещения. Усилилось внутреннее напряжение. Но около 1650 года проявился определенный вкус к театральщине. Время от времени на полотнах изображалась античность. Именно тогда начался закат голландской школы живописи. Вместе с тем глаз художника заострился и схватывал теперь отблески цвета и игру дорогих тканей. Больше внимания стали привлекать детали фона, усилилось эмоциональное воздействие картины на зрителя. С уходом Рембрандта традиционная техника не исчезла, но последняя четверть столетия ознаменовалась упадком голландского изобразительного искусства. Формы живописи раскрылись в небольшом количестве жанров, над всеми преобладал портрет. Спрос на портреты был огромен. Благодаря игре оттенков нидерландского неба, пейзаж стал по-настоящему лиричной формой. Жанровые картины, обязаны своим появлением запрету на изображение всего божественного, наложенному реформацией. Сцены домашней жизни, ярмарки и натюрморты заменили снятие с креста, в котором более церковь не нуждалась. В таких условиях расцвели юмор, ирония и карикатура. Изображение городов, Портов, кораблей и морских сражений также отобразили новое общественное сознание. Воссоздание на основе библейских мотивов религиозной живописи, совместимой с кальвинистским мировоззрением, стало заслугой Рембрандта. Искусство гравюры, считавшееся типичным для Голландии XVII века, развивалось в том же направлении, оставив после себя портреты, серии типа сезонные работы, жанровые сцены, пейзажи. Но главным образом это картинки и карикатуры на злобу дня, дошедшие до нас на отдельных листах, в альбомах в виде иллюстрации к памфлетам или литературным трудам. В гравюре, как в зеркале, отражались проявления общественной жизни. Воображение шло рука об руку с обыденностью. По некоторым аспектам гравюру того времени можно уподобить современной фотокорреспонденции. Она не обходила стороной ни одного события политической или военной истории. Ещё более открыта, нежели живопись, гравюра выражала самосознание нации, то достигая высот искусства, то опускаясь до лубочной картинки.